Глава 103. Падший ангел. Первое, что сделал Хаджими, когда его руки освободились, это вытащил паралич и выстрел в ноет. Искры пробежали по всей длине ствола, когда Хаджими ускорил пулю. Он выстрелил настолько быстро, оставляя за собой красную полосу, что глазом это нельзя было заметить. Паралич обладал достаточно огневой мощью, пробивая даже дыхание Тио. Крылья Ноэнд не смогут легко заблокировать выпущенные им пули, Кажется, она это также поняла и предпочла блоку у ворот. Пролетев между пуль, Ноэн бросилась к Хаджиме. Однако он был к этому готов. Парящие кресты перехватили и выстрелили взрывными пулями почти в упор. а а, -а. Ноин понимала, что не успеет укрыться своими крыльями, поэтому рубанула по пулям мечом. Она разрезала пули пополам так же легко, как нож горячее масло. И хотя меч Ноэн растеял часть маны в пулях Хаджиме, Все же он не смог полностью нейтрализовать последующие ударные волны. Импульсы маны атаковали Ной со всех сторон, замедлив ее движение на долю секунды. Хаджими воспользовался этим открытием и рванул вперед. Он спрыгнул со своей воздушной платформы и перенес весь импульс в левую руку. В то же время он активировал умение стальные руки вместе с вибрирующим ударом протеза. Также он снова выстрелил дробовиком из локтя, чтобы еще больше ускорить удар. «А?» Ноэнд поспешно подняла второй меч для блокировки удара. Она едва успела. Через мгновение кулак Хаджими врезался в меч. Раздался оглушительный лязг металла Металл. Хотя она и заблокировала удар Хаджими, и его сила отправила Ноэнд полетать. Хаджими знал, что нельзя давать ей время на передышку. И вот он расстегнул кобуру связки громроскат. И отправил в Ноэнд пуль. Раздались два громких взрыва, когда две красные полосы устремились в сторону Ноэнд. Этиан она видела всего две полосы, двенадцать пуль врезались в мечи, которые она держала, защищая свои жизненно важные органы. <связь> Хаджими стрелял так быстро, что все пули шли по одной и той же траектории, практически одновременно, поэтому казалось, что это всего лишь два выстрела. Впервые красивое лицо якобы непобедимого ангела исказилось от боли. Ее двойные мечи треснули, приняв на себя основной урон от пуль. Хаджими был поражен, что они все еще не сломались. Немногие вещи могли бы выдержать полностью заряженный выстрел, не сломавшись. А здесь он даже выпустил полные обоймы. Нан пролетела по воздуху и врезалась еще одно здание Святой Церкви, превратив его в пыль. Не желая сдаваться, хаджами вытащил аркан из хранилища ценностей и выпустил в ночь шквал ракет. И они пронеслись с облаком искр за ними, разрушая то немногое, что осталось от стен здания. Ракеты взорвались, выплескивая хранившуюся в них перегретую смолу. Смола мгновенно вспламенилась, покрыв здание лепким пламенем в 3000 градусов. Хаджими наблюдал, как пламя окрашивает небо в багровый цвет, готовясь к следующей атаке. Он перезарядил аркан ракетами с хранищей ценностей и прицелился в горящие обломки того, что когда-то было церковью. Однако перед выстрелом он заметил, что жертвы там больше нет. «Тсс, внизу, значит? ха. Хаджими посмотрел вниз как раз вовремя, чтобы увидеть, как земля под ним взорвалась. Оттуда появился Ноет, хлопая крыльями, прижимаясь к нему. Похоже, она избежала урона от его ракет, пробив туннель в горе. Затем она взмахнула крыльями и выпустил еще один шквал серебряных перьев Хаджами. Он покачивался из стороны в сторону, словно лист на ветру, петляя между штормом перьев. Приблизившись, Ноэд нанесла рубящие удары своими большими мечами. Хаджими кувыркнулся в воздухе, ворачиваясь от удара, и одновременно с этим выпустил по ней ракет Аркана. Но это однажды уже испытала их силу, ей не очень хотелось сделать это снова. Она расправила крылья и понеслась вперед, словно Серебряный метеор, опережая преследующие ракеты. Но и продолжала стрелять перьями при отступлении, а также бомбардировать его магией сотен созданных ей магических кругов. Маги и ракеты столкнулись, уничтожая друг друга в великолепном взрыве. Хаджими убрал аркан обратно в хранилище ценностей и вытащил связку гром раскат. Он развел оставшиеся заклинания, нацеленные на него, уничтожив их ядра. На несколько секунд, пока Хаджи и смотрели друг на друга, воцарилась тишина. «Эй, ты уверена, что должна тратить свое время на меня?» «Что ты имеешь в виду?» Никто из Святой Церкви не знал вторжения в столицу. До сих пор они сражались без перерыва, так что Хаджими не было возможности поговорить. Но поскольку наступил перерыв в бою, Он решил, что должен об этом спросить. «Я говорю происходящем внизу. Если так пойдет и дальше, королевство падет. И как только это произойдет, божественная гора будет следующей. Разве вы не должны отправиться остановить демонов, захватывающих ваш город, вместо боя со мной?» Хаджими посчитал, что это вполне логичный вопрос. Но он посмотрел на него так, словно он сказал какую-то чушь. «Если это произойдет...» Это просто будет означать, что это конец данной эпохи. А, вот значит как. Все же, в конце концов, хит считает людей лишь своими игрушками. Не более того. На этот раз он встал на их сторону. Но в следующей эре он стоит на чью-то другую сторону. Так он выклоняется одному из лука или кому-то еще? Или это просто самый Хит другом обличье? Даже если это он... То что... «Мне просто интересно, действительно освободители говорили правду? Если хочешь знать мое мнение, вы все те еще черти!» Брови надзернулись. Похоже, ей не очень нравилось, когда ее назвали чертом. Тем не менее, несмотря на ее явное неудовольствие, Хаджими просто улыбнулся ей и продолжал. «Эй, если ты действительно считаешь меня помехой, просто отправь меня обратно в мой родной мир. Если королевство пойдет, это будет означать, что остальные герои тоже не очень полезные пешки». Поэтому их также можно отправить обратно. И отказываюсь, нестандартный. Можешь объяснить, почему? «Потому что мой господин желает вашей смерти, особенно твоей. Ты пережил трудности, которые сломали бы любого нормального человека, получил невообразимую силу и нашел надежных товарищей, которые помогают тебе в твоем путешествии». «В итоге все, что вам осталось сделать, это пасть во время достижения цели. Такова судьба, которой мой мастер желает себе. Поэтому я прошу вас умереть в пламени страданий, агонии и отчаяния. В конце концов, это именно то, что больше всего порадует моего хозяина. С другой стороны, герои и его друзья... Похоже, они что-то замышляют». И хозяин находит это интересным, поэтому их оставят в покое. Пока они его развлекают, нет смысла убирать их с игрового поля. Хаджими ожидал такого ответа, поэтому не сильно удивился. Он пожал плечами и вспомнил слова Милледи Райзен. Вы правы, боги действительно коварные мелкие облетки Но кое-что, что сказала Нойн, застряло в голове Хаджими. Ты сказала, что остальные герои что-то замышляют. Ты вот-вот умрешь. Нет смысла рассказывать себе. С этими словами это обрушал на Хаджами новый шквал перьев и магии, положив конец их разговору. Ее нападение было куда свирепее, чем раньше. и перья были такими же быстрыми, как поле Хаджами, и произносимые ею заклинания куда более высокого уровня. Серебряная аура покрывала тело Нуэн, и казалось, будто она увеличилась в размерах. Она выглядела точно так же, как Хаджиме или Куки во время использования выхода за предел возможного. Эх! Хаджиме повернулся лицом к потоку магии перьев с Мицураем в правой руке и параличом в левой. Он уничтожал атаки Ноэд Митсураем, пулеметом, выпускающим 12 тысяч пуль в минуту, в то же время стреляя в Ноэд из паралича. Однако она отреагировала намного быстрее, чем раньше. За мгновение до попадания пули Хаджиме в нее, ее фигура размылась. Она исчезла и появилась в нескольких метрах в стороне. Затем она бросилась на Хаджими прямо сквозь град пуль. Честно говоря, двигалась она настолько быстро, что оставляла после себя остаточные образы. Хаджими отслеживал ее движение с помощью предвидения и пытался перехватить ее парящими крестами. Тем не менее, взрывные пули поражали только воздух, проходя сквозь ее остаточные образы. Секунды позже Ноэн появилась прямо позади него, все еще оставляя за собой остаточные образы. Затем она развернулась волчком, замахнулась двумя клинками на него. Ца! Она двигалась так быстро, что даже летающая походка не позволила Хаджами поспевать за ее движениями. Хаджами удалось вовремя уклониться. Но мечи прошли сквозь паралич, разрезав его пополам. Это высвободило энергию от покрывающей молнии, и огромный взрыв расцвел между ними. Из-за взрыва Ноин заколебалась на секунду, позволив Хаджами провести контратаку. Багровые полосы маны покрыли его тело, когда он активировал выход за пределы возможного. Затем Хаджими бросился на Ноэн, в то же время и она на него. Он больше не держал Митсурай, вооружившись связкой Гром Раскат. Приблизившись почти в упор, они стали обмениваться ударами. Эх! ха Хаджими повернулся в сторону, чтобы избежать рубящего удара Ноэн. Еще до того, как первый меч прошел мимо, ее второй коленок приблизился с другой стороны. Тем не менее, он сумел выстрелить с него раскатом, откинул меч в сторону. В то же время он стрельнул из грома прямо в ее сердце. Но сделала шаг в сторону, и пуля безобидно прошла через остаточный образ, при этом она нанесла диагональный удар первым мечом. Хаджими укрепил раскат ваджрой и точечным усилением. Он укрепил только ту часть револьвера, который блокировал мечную, что увеличилось умений. Из-за этого мечную сбил раскат с пути, но не сломал его. Хаджими заблокировал второй меч Нойн Громом и выстрелил в тот момент, когда оружие соприкоснулись. Пуля отбила лезвие в сторону. Хаджими и Нойн продолжили свой смертельный тайт, обмениваясь ударами. Они сражались на пределах своих возможностей. Каждый пытался нанести решающий удар. Они были настолько сконцентрированы, что забывали дышать и моргать. Ах, ааа! Они оба свирепо закричали друг на друга, снова бросившись в атаку. Одна ошибка, секундное промедление, означали мгновенную смерть. Соперники двигались настолько быстро, что не имели времени даже подумать. Они двигались инстинктивно, полагаясь на свои способности, опыт и рефлексы, чтобы победить друг друга. Серебряные малиновые полосы света усевали небо, когда мечи ноят и ружья хаджами снова и снова сталкивались друг с другом. Море ударов высвободило импульсы энергии, подобной солнечной вспышке. Оба продолжали ускоряться, пытаясь получить преимущество над другим. Вскоре они оба оказались залиты кровью, покрытые дюжиной маленьких ран. У Хаджими были мелкие порезы по всему телу. В то время у Нойн повсюду были видны пулевые отверстия. Эти двое были примерно равны друг другу. Ну, во всяком случае, в этот момент. Но Хаджими знал, что чем дольше это будет продолжаться, тем тяжелее ему будет. Он осознал это сначала боя. Резервы маны Ноид совсем не уменьшались. С другой стороны, его выход за пределы возможного имел ограничение по времени. Как только он достигнет его, заклинание рассеется в принудительном порядке, и он останется в ослабленном состоянии. И хотя собственные запасы маны харчими были невероятно огромные, они не были бесконечны. Ноэн, похоже, получала ману в неограниченных количествах из какого-то неизвестного источника. Она сможет продержать это состояние до бесконечности. Хаджиме осмотрел ее своим демоническим взглядом, пытаясь найти то, что снабжало ее таким большим количеством маны. Он заметил, что там, где должно быть ее сердце, блестел кристалл маны. Он знал, что затяжной бой станет его концом, поэтому поставил на атаку все или ничего. «Выкуси это!» Хаджиме вытащил все свои борящие кресты и выстрелил мощным залпом взрывных пуль. Он знал, что на таком расстоянии ударная волна заденет и его, но был готов к этому. «Ты что, с ума сошел?» Этот сюрприз окрасил обычно безэмоциональные глаза Ноэн. Действия Хаджами казались ей самоубийством. Десятки взрывных пульп вылетели с шести крестов Хаджами, скрывая их обоих вихрей ударных волн. Но это обвело крыльями вокруг себя, в то время как Хаджами активировал Вашру. В небе распустился огромный алый цветок. Десятки ударных волн безжалостно избивали Хаджами и Ноэн. Они пробили варжу хаджами, сильно повредив его внутренние органы. Он задыхался от боли и закашлялся кровью. Атака оставила его опустошенным. Но он тоже сильно пострадала. Ее крылья не смогли защитить ее, поэтому она с кровью. Ее болевые ранения закровоточились сильнее, чем раньше. И внутренности также очень сильно пострадали. «Ты собираешься умереть вместе со мной?» хм, ха, не дождешься!» «Кто захочет совершить с тобой двойное самоубийство? Попробуй повторить это, когда хотя бы наполовину будешь моей девушкой!» Хаджими тяжело дышал от истощения, но и вот он был легким, как будто он совсем не волновался. Он издевался над Ноэн. «Кто, черт возьми, станет тратить свою жизнь, пытаясь убить тебя?» Он вытащил еще одно оружие из своего хранилища ценностей. Он был достаточно мал, чтобы поместиться между пальцами, и Хаджими бросил его в ноет, как будто он бросал игральную карту. Объект не издавал ни звука, летя по небу, и был едва заметен в ночном небе. Но небрежно отбил его своим мечом. Объект в форме пончика шириной 15 сантиметров закружился в темноте. Он напоминал чакрам, которые Хаджами видел на земле. «Ты действительно верил, что что-то подобное сработает. У тебя наконец закончилось...» он думал, что это было финально бесполезное сопротивление проигравшего. Но затем Хаджами вытащил револьверы. и начал стрелять по сторонам. Хотя и находилась прямо перед ним, пули, выпущенные им, внезапно повелись слева и справа от нее, и все они были направлены в ее голову. Она мгновенно поняла свои мечи для обороны. Двенадцать пуль обрушились на Ноэ со вспышкой искр. Как и прежде, все они врезались в одну и ту же точку. Каким-то образом поле Хаджами попали точно в цель, несмотря на то, что он выстрелил в совершенно ином направлении. Секрет их внезапной смены направления был Чакрамах, который он бросил ранее, Они были зачарованы с сокрытием присутствия и воздушными когтями, что делало их отличными орудиями убийства. Но это еще не все, на что они способны. Она также зачаровала пространственной магией. Они действовали как те же самые телепортационные врата, которым сделал для убийства морского ангела затонувших руинах Мелджины. Если бы он выстрелил чем-то через один из своих чакрамов, то это появилось бы из другого чакрама, находящегося в паре с этой. Кроме того, он сделал свои чакрамы из божественного кристалла, чтобы он мог свободно контролировать их, как свои парящие кресты. Хажми просчитал все от скорости реакции Ноэнд, заканчивая положением, а также приблизительным направлением, в котором она отбросит его чакрамы. И теперь шквал поле ударил по ее мечам именно туда, куда он и ожидал попасть. Оба меча Ноэнд разломались пополам. Что? Как? Они не должны были быть такими мощными! Она слишком сильно удивляется для существа, сказавшего, что у него нет эмоций. Над не заметила, что Хаджими сосредоточил свои атаки на определенных точках ее мечей. Во время всего Боэн старался целиться в ее мечи. И именно потому, что он знал, что их способности примерно равны, он пытался склонить чашу весов на свою сторону, уничтожив ее оружие. Хаджими воспользовался созданным им открытием и вытащил еще несколько артефактов из хранилища ценностей. отправив их в Нуэн. Но не смогла увернуться от примерно сети предметов, брошенных им нее, поэтому пыталась бить их своими разбитыми клинками. Но это был наихудший из возможных вариантов, которые она могла выбрать. Хажими бросил в нее провалочные баласы, отягощенные с каждой стороны рудой. Обычно вам нужно сперва раскрутить их, прежде чем бросать. Но поскольку они были сделаны из камня духа, Хажими мог управлять ими напрямую, не нуждаясь в дополнительной центробежной силе. естественно, это были необычные баласы. Я... не могу пошевелиться!» Баласы обвелись вокруг мечей Ноэт и рук и ног, а затем замерли. Сферы, прикрепленные к концам проводов, начали пульсировать в энергии. Как и все остальное, они были усилены магией созидания. Он зачаровал их пространственной магией, чтобы они были зафиксированы на месте, что в свою очередь означало, что все, что они захватили, также будет остановлено. Разумеется, поскольку Ноет обладала магией разрушения, она могла разрушить их, что означало, что они не могли задержать ее надолго. Более того, запечатать ее крылья было невозможно. Даже если бы Хаджими поймал их своими балансами, Ноэт могла заставить их исчезнуть и снова появиться по своему желанию. С ее навыками она могла выиграть достаточно времени, чтобы сделать это. Однако Хаджими нужно было остановить ее всего лишь на несколько секунд. Этого времени было достаточно, чтобы совершить последний ход. Он больше не собирался позволять этому бою продолжаться. Эрми вытащил из хранилища ценности массивную двухметровую пушку. Это был его топливный бур. Искры пробежали по всей его длине, когда он начал заряжаться. Франзительно-механический грохот колотил уши Хаджми. Он бросился вперед с буром в руке. Но это вило крылья вокруг себя, словно кокон. Свет, исходящий от них, усилился, и она засветилась, словно вторая луна. Хаджими врезал Буром по ее прекрасному барьеру. Четыре руки прикрепились к ее крыльям, зафиксировав орудие на месте. Они были зачарованы пространственной магией, поэтому Нойт не могла их легко разрушить. По всей длине Бура проходили красные искры. Похоже, Бур был почти заряжен. «Давай посмотрим, как ты заблокируешь это!» Гобы Хаджами скривились дикой усмешкой, с убийственным блеском в глазах. Он был окутан ослепительно кровавой аурой, Свет его выхода за пределы возможного затмил серебряное сияние Ноя. Крошечная, невидимая ударная волна пробежала по всей длине Бура, когда он рванул вперед. Аджими добавил еще больше возможностей в свое абсолютное оружие. Он зачаровал Кол, сжатой версией разлома врастранства. Вибрации от заклинания разрушали защиту всего, к чему прикасался Кол. Кроме того, гравитационная магия увеличила вес Кала до более 20 тонн в момент выстрела. Раздался громовой взрыв. Когда заряженная энергию ускорила кол, атмосфера задрожала, когда он врезался в крылья Ноэн. Приведенный в действие взрывом, покрывающий молнией, хаджами и силы его маны, вращающийся бур из Азантиума прорвал ее оборону. Он легко разорвал ее крылья и ударил прямо в сердце. Кончик кола прошел сквозь ее спину, через место, откуда росли крылья, и продолжил движение. Он улетел в горизонт, словно метеорит, оставляя за собой красные искры, На месте хрустального сердца, источника ее маны, сдеяла дыра. Когда покрывающая молнией Хаджами окружила кол, она прожгла рану, поэтому кровь не капала из раны. Последние остатки крыльев нойт рассеялись, и выглядела она намного меньше, чем раньше. Даже сейчас в ее глазах не было никаких следов человеческих эмоций. Хотя Хаджами не мог не почувствовать намек на упрек в ее взгляде. Свет медленно покинул ее зрачки, и она безжизненно упала вниз на склон горы, и сияющая серебряная фигура была легко заметить на темной земле. Жами медленно опустился к месту, куда она упала, и навел гром на ее голову. Его демонические глаз и ощущение присутствия говорили ему, что все в порядке, и она действительно мертва. Но он не успокоится, пока не оторвет ей голову. Это уже стало одной из его плохих привычек. «Похоже, этот нестандартный намного сильнее для того, чтобы вы его обуздали!» Он положил палец на спусковой крючок, однако прежде чем он успел нажать на него, его прервали. Взрывом настолько мощным, что он сотряс всю гору! Хаджами обернулся и видел гигантское грибовидное облако, поднимающееся над главным собором Святой Церкви. «Не может быть!» Пробормотал Хаджами и растворился в ночи. Он, разинав рот, смотрел, как Святая Церковь рассыпалась в прах. Он видел нечто подобное только в старых военных документальных фильмах на Земле. И в этот момент он получил телепатическое сообщение. «Хозяин, вы в порядке?» «Хм? Ох, Тио, да, мне удалось прикончить моего противника». «Ясно, замечательно. Меньшего от вас я и не ожидала. Мы тоже закончили здесь. Вы можете встретиться с нами?» «Не, не против, но думаю, я только что стал свидетелем чего-то удивительного. Мы можем все объяснить? А, вернее, именно мы были причиной этого!» «Что?» um, «Пока, давайте встретимся!» «Окей, okay, подождите меня!» Хаджами поспешил туда, где по ее словам находилась Тио. Очевидно, она знала, что полностью разрушила главный храм Святой Церкви, ее центральных последователей. Взлетев в воздух, он заметил Тио в драконьем обличье, парящий неподалеку от грибовидного облака. На ее спине сидела лайка которая, похоже, паниковала из-за чего-то. «Что Сенсей здесь делает? Хотя, зная ее, я догадываюсь, должно быть, она попросила Тио позволить ей помочь. В конце концов, она никогда не убегала, пока другие сражались. Больше всего хажим интересовало то, что Эка вела себя так, будто только что сделала то, чего не должна была делать. «Сенсей, Тио, приятно видеть, что вы в порядке». «Слава богу, с тобой все в порядке, Нагомакун! Я очень волновалась!» «Хозяин, на мгновение мне показалось, что наконец, конец, ну, но мы каким-то образом выбрались оттуда живыми. Полагаю, мне следовало ожидать, что ваш учитель так же опасен, как и вы. Я даже не могла подумать, что мое дыхание настолько усилится с ее помощью. Нужно сказать, мне впечатлена!» Хаджими заморгал в растерянности. Затем, с недоверчивым взглядом, он повернулся к Кайке. «Сенсей, что вы сделали?» <свяк> Это не то, о чем ты подумал. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Просто барьер Аштара был очень сильным, так что я подумала, что если я увеличу силу дыхания Тео, она сможет пробить его. Айка снова запаниковала, и облегчение от того, что Хаджими был в порядке, мгновенно улетучилось. Хотя ее объяснение было немного запутанным, Хаджими примерно понял суть происходящего. Айка решила помочь Тио сражаться с Иштаром и другими епископами, чтобы не дать им ослабить Хаджами. Однако у нее не было под рукой магических кругов. Поэтому, несмотря на то, что она была выдающимся магом, она не могла предложить никакой наступательной поддержки. Более того, главный собор, очевидно, был защищен артефактом, разворачивающим барьер. Этот барьер был достаточно мощным, и даже дыхание Тио не могло его разрушить. Если Айка ничего бы не предприняла... Иштар и другие смогли бы без проблем произнести заклинание. Пока Ти уворачивалась от атак рыцаря храма, Айка ломала голову, уискивая способ нейтрализовать барьер. В конце концов, она поняла, что только один навык ее класса мог помочь в этой ситуации.